Глава 26. Забытое пророчество. Айнилин. Во дворец мы прибыли так же, как и добрались до имения Ниты. Мне снова пришлось обниматься с Аббазом и наблюдать за его довольным лицом. Правда, потом мужчины оставили нас, прежде убедившись в том, что нас разместили как следует и нам ничего не угрожает. Больше всех удивил герцог. Внешне громадный, высокий, статный и вечно хмурый мужчина рядом с Энитой делался совершенно другим человеком. Если Рейган вел себя вполне естественно и рядом с женой и без нее, то его светлость смягчался только рядом с возлюбленной. Все остальное время он являлся образом серьезного делового мужчины. Да и сама Энита смущалась и краснела от внимания и заботы герцога. Словно они только начали свой путь новых отношений. Я многого не знала, но понимала, что между ними произошло всякое. «Это амулет, чтобы связаться с нами в случае чего». Рейган сунул огне какой-то светящийся камень. «Нас может не быть долго. Проведите время с пользой». Дознаватель поцеловал жену в лоб и вышел из покоев, где мы и находились все трое. Герцог тоже попрощался с Инитой, будто на войну уходил. Мужчина что-то прошептал девушке на ухо и тоже оставил нас. Я же сидела в сторонке и просто наблюдала за всеми. А База забрал Уильям, который был в курсе того, что происходило между нами. Мак хотел подойти ко мне, но я покачала головой. Агнес вовремя подсуетилась, попросив супруга взять меня под их крылышко. Теперь... «Даже отец Айнилин не мог меня забрать, пока Рейган не даст разрешения. Для всех я была подопечной семьи Вертонски и находилась под их защитой. Мы остались втроем. Некоторое время просто переглядывались, не веря своим глазам, что мы снова были вместе. Протяни руку, и можно коснуться друг друга, ощупать. Пусть внешнее чужое лицо, внутри же душа та же, Родная, своя. Правда, мы немного изменились. Где-то стали сильнее, где-то уступчивее. Но это не отменяло того, что подруг я своих все же нашла. Я думала, что все, больше не будет у меня вас. Первая начала Инита. Мы с Юлей к ней подтянулись, и все втроем устроились на широкой кровати. Но хоть была уверена, что спасла вас от тех мерзавцев, значит, не зря погибла. В голосе девушки звучала грусть. Мы снова обнялись и снова лили слезы, уже вполне осознанные. Понимая, что только потеряв, понимаешь всю прелесть жизни и лучших друзей. А дальше... Дальше все пошло не по плану. Мы правда не хотели этого, но оно все само получилось. Началось, как всегда, все хорошо. Не успели мы наговориться, как к нам в покое постучались. На пороге стоял Жуля, а в руках он держал горшок с Аркашей. Про них я чуть не забыла. Пришлось извиняться перед своими подопечными, и я представила их своим друзьям. Девочки немного посмеялись над их именами, затискали енота и чуть не оборвали цветочки у Аркаши, проверяя, насколько он живой. После этого мы попросили принести шампанское и закуски в покое». Жуля попытался возразить, напомнив мне про вечер с лучиной. Но куда ему против троих воинственно настроенных девиц? Аркаша же только согласно зашелестел листьями, когда Агнес пообещала ему дать попробовать. Нас стало четверо. Запрета на шипочку не было. Пока мужчины занимались делом и искали древний артефакт, мы сидели тихонько в комнате, где они нас и оставили. Да и что могло нам угрожать во дворце императора? На Уильяма мы не претендовали. Его фаворитки могли быть спокойны. А вот за запасы на кухне не отвечали. Расторопные слуги сделали все, как мы и просили. Стол просто ломился от разнообразных закусок, а несколько бутылок шампанского охлаждались в ведерке со льдом. Запотевшие бутылки из темного стекла притягивали к себе наши взгляды. Первая пара часов прошла в историях. Все мы поделились друг с другом, через что нам пришлось пройти. Больше всех повезло Агнес, но она лишь счастливо улыбалась. Ведь благодаря всему она и встретила своего мужа. И Нита все же сумела лишиться девственности в ту ночь, как изначально планировали. С герцогом не абы с кем. Вместе с тем... получила названную бабушку и совсем скоро захомутает из самого завидного жениха Арграда. Герцог уже не раз просил ее руки, но Энита в этот раз не торопилась. Один раз обжегшись на обмане, повторно довериться было сложно. Я же... У меня все было сложно, но верила и не теряла надежды, что все должно проясниться в скором времени. И я была искренне рада за своих подруг. Они встретили свое счастье. Это означало только одно, что и мое не за горами. Что-то наших долго нет. После нескольких бутылок шампанского и пары часов признаний мы вспомнили про своих мужчин, которые действительно так и не вернулись обратно. До сих пор изучали потайные ходы и комнаты или, может, заблудились. Нашли артефакт и попытались сами его нейтрализовать. С ними точно что-то случилось. Первая на ноги вскочила Инита. При герцоге Айленском она держалась сдержанно, и можно было сказать, что даже немного холодно. Только сейчас она действительно за него переживала от всего сердца. «Неужели и у меня все так же открыто было написано на лице?» «Написано», — ответила Юля, хватаясь за меня и поднимаясь на ноги следом за мной. «Мы не понимаем, чего ты артачишься? Хороший же парень, правда?» Обратилась она к ните. Та подтвердила. Сговорились, значит: Ну а теперь идем искать их. Раз они до сих пор ничего не обнаружили, значит дела наши действительно плохи. Собравшись, мы вышли из покоев. Длинные коридоры преодолели без проблем. Редкие слуги ни в чем нам не препятствовали. И Нита ориентировалась в запутанных поворотах замка, и вскоре мы оказались возле кабинета Уильяма. Они точно начали отсюда. Пытаясь открыть дверь, проговорила Инита. Дальше к ней подключилась Юля, вытащив из своей прически шпильку. Я тоже не осталась в стороне. «Если нас из-за вас посадят в темницу, я свою вину буду отрицать до последнего», вздохнул Жуля, но все же подошел к двери. Аркаша в его руках тот же запустил свои стебли и листочки в замочную скважину. И на нашу радость замок щелкнул. Мы в пятером ввалились в кабинет императора, внимательно осмотрелись, заглянули под картины, перетрогали все книги на полках, даже нашли тайник у Ильима. Потайная дверь ход все не хотели открываться. Снова помог Аркаша. Что бы мы без него делали? Они вдвоем с моим фамильяром ощупали стены и нашли камень, который немного отличался от всех. Самым любопытным оказался мой цветок. Мы не успели ничего сказать или хотя бы подготовиться, как он нажал на него. Одна стена кабинета императора отъехала в сторону, открывая нашему взору узкий коридор. Со стены потолка свисала паутина, что говорило нам об одном – потайные ходы замка использовали нечасто. За отъехавшую стену заходили по одному, впереди – воинственно настроенная Нита. За ней Юля, после шли Жуля с Аркашей и замыкала нашу цепочку «Я». По пути нам встречались ниши и маленькие окошечки, за которыми мы могли разглядеть тронный зал, зал советов и другие. Вот значит, как подслушивали в замках. Также мы пытались открыть двери по пути, но почти все они были заперты. Тут даже навыки Аркаши не помогли. Одна все же поддалась на наше упорство. Комната за дверью была ничем не примечательной. Без мебели. Все было в паутине. Неужели наши мужчины пропустили ее? Направились к экономке замка, чтобы взять у нее ключи от всех дверей? Не думаю, что ключи от потайных ходов и комнат находились у слуг. Такие вещи обычно передавались по наследству, из рук в руки. И как бы ни прислушивались, их голоса мы не услышали. Также не увидели никаких следов в открывшейся нам комнате. Никто здесь до нас не побывал. С опаской начали изучать стены и выступы. «Ой!» – вскрикнула Инита через некоторое время, оборачиваясь к нам. «Ты чего это щиплешься?» Фамильяр, что следовал за ней, изумился от такого обвинения в свой адрес. Он весь подобрался, набрал в грудь воздуха. Но возмутиться ложным обвинением у него не получилось. «Ай!» «Перестаньте меня щипать!» Снова воскликнула Инита, оборачиваясь уже в сторону Юлии. Мы все замерли, собравшись в кучу в центре комнаты. С помещением, куда мы все забрели, определенно что-то было не так. Нам оставалось только разгадать что. «Может, древний артефакт находится здесь?» Шепотом спросила Юля. В памяти тут же возродились слова тетушки Ви про древнее пророчество и артефакт. Вдруг это сам замок или древняя реликвия давали подсказку? Только проверить наши догадки никто не решился. Мы продолжали прижиматься друг к другу спинами и нервно смотреть по сторонам. «Жуля, прощупайте саркаши и стены, проверьте все щели. Наверху у вас хорошо получалось», – обратилась я с просьбой к фамильяру. «Говори уж прямо, что нас не жалко», – пробурчал енот, но все же шагнул к стене. В случае чего я могу вас оживить. Подбодрила я их. Один раз же уже сделала, получится и во второй. И едва я договорила, как все стены комнаты задрожали, словно потолок начал падать прямо на нас. На наши головы посыпались пыли-крошки. Мы все хором вскрикнули, попытались прикрыться руками, но все тщетно. Побежали к двери, только она оказалась заперта. Сколько бы мы ее ни дергали, она так и не поддалась. Стоило нам успокоиться, встряхнуться, перед нашими глазами предстала совершенно другая комната. Исчезли пыли паутина. А в центре комнаты появился пьедестал, на котором стоял куб. Обычный куб. Мы снова замерли. На первый взгляд все казалось простым, но в то же время мы боялись попасть в ловушку. А они здесь были, как пить дать. Иначе как объяснить закрытую дверь и откуда ни возьмись появившейся идеальной формы камень? И где вообще наши защитники? Неужели они не слышали наших криков? Время шло, и нам нужно было что-то предпринять. Первое, к камню шагнула я. Если верить словам моей родственницы, то артефакт напитать должна была именно я. И Нита уже нашла реликвию. Она шла впереди всех. Она первая вошла в комнату. Эту часть пророчества мы выполнили. Я готова была отдать свою магию. Но как быть с древним злом, которое должна угомонить Агнес? Вспомнишь зло, и оно тут как тут. Зря я подумала про вторую часть пророчества. Нужно было сразу начать делиться силой, как делала это с Аркашей и Фамильяром. Куб раскрылся. И из него показалась некая черная субстанция, которая приняла форму непонятного нам зверя и зашипела в нашу сторону. Агнес встала рядом со мной, закрыла глаза, и только ее губы давали знать о том, что она безмолвно говорила. Теперь дело осталось только за мной. Сжав кулаки и собрав всю волю в кулак, я шагнула к пьедесталу. Чернота заполнила уже почти всю комнату. Она извивалась, но, видимо, магия Агнес была сильнее. Меня она не трогала. Я протянула руку и коснулась частей куба. Закрыла глаза и обратилась к своей силе. После тот же представила, как наполняю ею куб. Только вот как бы я ни старалась, ничего не происходило. Растерялась и чуть не выпустила из рук куб, едва не выронив его. Слезы готовы были брызнуть из глаз, когда я вспомнила свои первые шаги в магии. Снова закрыла глаза и представила этот мир совершенно другим, светлым и чистым, наполненным добром. Магия начала уходить от меня. Я тут же почувствовала, как меня начинает сковывать холод и какая пустота образовывается в груди. «Айнилин, хватит!» Кто-то пытался до меня дозваться. Но я чувствовала, что куб не напитался силой в достаточной мере. «Ты погубишь себя! Прекрати!» Теперь за спиной не только кричали, но и дергали меня, пытаясь оторвать от чего-то. «Еще чуть-чуть и остановлюсь», — решила я для себя. Только темнота накрыла меня раньше. Пошевелилась и почувствовала резкую боль во всем теле. Застонала. К губам поднесли стакан с водой. И я жадно все выпила до последней капли. Неужели мы снова засиделись с Инессой и Юлькой? И тут, в моей памяти, начали восстанавливаться события последних дней. Ночь в клубе. Потери Нессы, Общее горе с Юлей. Авария. И я в чужом теле. Или мне это все приснилось в кошмарном сне? Точно! Все это просто сон. С трудом раскрыла глаза и вскочила на ноги, что-то уронив на пол. Зажмурилась, хотя в комнате, где я находилась, горели только несколько свечей. Рядом кто-то зашевелился. «Жива! Хвала Создателю, жива!» Меня загребли в объятия и принялись зацеловывать. «Аббас!» – удивилась я, когда встретилась с глазами мага. «Что ты тут делаешь? Ты же был только в моем сне, а я уже проснулась». «Все наяву. Ты чуть не погибла там, в комнате с артефактом». Мы еле пробрались к вам, а ты уже лежала на полу вся белая. Моя магия тебе не подходила, и тебя спас твой цветок. Ты была в беспамятстве три дня и три ночи. Все еще продолжая держать меня в своих объятиях, маг освежил мою память. Больше никаких артефактов и потайных ходов. Как только окрепнешь, тут же сыграем свадьбу. И мне не важно, что твоя душа из другого мира». Значит, из-за нее меня к тебе тянуло. свадьбе быть. Так хоть через нашу связь я буду знать, где ты и что с тобой все хорошо. Эти же способности откроются и тебе, как моей паре. Возражения не принимаются. Рейган уже дал свое согласие. А как же сила твоей магии и ее притяжение? Я все еще не верила словам мужчины насчет свадьбы. Это сила любви, Айнилин». Прошептал мне в губы желанный мной мужчина, накрывая их. А я... я не возражала.